Поворот на пицен. Спартак пошел не прямо на город, а снова по Эмилевой дороге. Он дошел до Адриатического моря и, перейдя Рубикон, оказался в Пицене. Марш к Адриатике, видимо, доказывает, что у него вовсе не было намерений идти на Рим, а весть об этом имела главной целью дымовую завесу над его истинными планами. Перепуганные римляне попытались еще раз остановить восставших рабов. Сражение, вероятно, случилось летом 72 года. Ни один источник не говорит точно, где случилось это столкновение. Известно только, что в Спецене. Апиан сообщает, в Пицене консулы снова попытались оказать ему противодействие. Здесь произошло второе большое сражение, и снова римляне были разбиты. Римлян, видимо, опять обуяла паника. Это поражение они превратили в разгром. Солюстий даже говорит чуть ли не о полном уничтожении римлян. Они... Как бывает при таком разгроме, разбежались в разные стороны. Одни, полагаясь на знание этих мест, пытались спастись бегством, другие пробивались, собравшись маленькими отрядами. А иные, по тем же фрагментам Солюстия, спешили укрыться в близлежащих городах. После этого нового успеха поразительным кажется вывод Несмотря на этот успех, Спартак отказался от первоначального плана идти на Рим, потому что счел себя недостаточно искусным в военном деле. В переводе Жабелева, так как войско его далеко не все было в достаточной боевой готовности, что гораздо понятнее. Послушать александрийского историка, что бы пережили римляне, если бы Спартак был еще и искусным. Совершенно очевидно, что Пиан далеко не лучший из наших источников. Греческий историк, не находящий достаточно суровых слов для мятежных рабов, писал много позже событий. Особенно не точно у него хронология. Так, после этого эпизода он помещает пребывание рабов в Фуриях, в то время как Флор гораздо более логично относит его к началу 72 -го года после взятия Нуцерии. Флор говорит не о зимовке в Фуриях, а только об их разграблении. Изображение последних событий истории Спартака у него также противоречит Солюстью и Плутарху. Иногда он дает очень полезные подробности – Но к его повествованию нужно подходить осторожно, так как он, кажется, опирается на свод разных источников, иногда с большими умолчаниями и рискованными предположениями.